Глава восьмая. В воскресенье сыновья вдовы Асис приехали на мессу. Кроме Роберта их было семеро, все они словно были отлиты в одной форме, крупные, неповоротливые, и было что-то воловье в их стремлении к тяжёлой работе. Мать для них являлась непререкаемым авторитетом. Её слушались и слепо ей повиновались во всём. Из братьев только младший Роберто Асис был женат, и лишь нос с горбинкой выдавал его родство с братьями. Слабый здоровьем, с мягкими светскими манерами, он был словно утешением для матери, так и не родившей ни одной дочери. Вдова ходила по кухне, где семеро Асисов сгружали привезенное среди связанных кудахтующих кур, гор овощей, головок сыров тёмных плоских хлебов и засоленных окараков давала указание служанкам. Когда на кухне всё убрали по местам, она велела выбрать самое лучшее для падре Анхеля. Священник брился. Время от времени высовывал в окно руку и смачивал подбородок дождевой водой. Падре уже заканчивал бритьё, когда две босоногие девочки, не стучась, толкнули дверь и вывалили перед ним груду ананасов, янтарные гроздья бананов, несколько хлебов, сыр и корзину с овощами и свежими яйцами. Падре Анхель весело подмигнул девочкам. "Ну, прямо скатерть самобранка", сказал он. Девочка по младше, вытрящив глаза, показала на него пальцем. Подре тоже бреются. Другая девочка потащила её к двери. А ты что думал, ус улыбкой спросил священник, а затем серьёзно добавил: "Мы тоже люди". Потом, глянув на лежащий на полу снег, подумал: "Только дом Ассиса способен на такую щедрость". Передайте Асисом громко, почти прокричав, сказал падре: "Бог да воздаст им здоровьем". За 40 лет падре Анхель так и не научился справляться с волнением, охватавшим его всегда перед торжественными службами. Не выбрившись, как следует, он убрал бритвенные принадлежности. Потом собрал принесённые сеясные припасы и сложил их под полками, где стояла глиняная посуда. Вытирая руки о сутану, вошёл в ризницу.